Глава 10. Помощь Интерпола. Сотрудница ОБСЕ Ниноси Хашвили, уполномоченная по Грузии, должна была регулярно присылать в штаб-квартиру своей организации донесения как об общей ситуации в стране, так и о проделанной работе. Тем паче, что положение в этой Закавказской республике было, особенно в последнее время, весьма напряженным. Народ бурлил, негодовал, чуть не ежедневно в разных точках страны проходили многолюдные митинги, частенько заканчивавшиеся кровопролитием. Чуть ли не со дня на день могла произойти смена власти. Когда все разумные сроки прошли, а от Клеопатры не было ни слуху, ни духу, брюссельское руководство ОБСЕ забеспокоилось. Руководитель штаб-квартиры вызвал к себе сотрудников, в основном сотрудниц отдела СНГ, в котором числилась Сихашвили. «Что мы можем предпринять?» – спросил он после недолгого совещания. «Боюсь, в Тбилиси может повториться то, что произошло в Киеве, только в худшем варианте», – произнесла представительница Украины. «Хрен редьки не слаще», – заметил директор. «В вольном переводе с русского» Его реплики, произнесенные на французском, были не совсем понятны, но подчиненные привыкли к ним. Теперь его все же поняли и согласились. «А почему в худшем варианте?» — решил уточнить директор. «Грузины — народ больно горячий», — пояснила сотрудница. «Вы там были?» «Да, несколько раз. Чуть что, они сразу на улице и давай митинговать». «Как сказал русский классик, любая власть для черни ненавистна», вставил плотный бритоголовый представитель Молдовы. «Что верно, то верно. Власть никто особенно не любит», согласился директор. «Ну не любить можно по-разному, как и любить, впрочем», подал кто-то голос. «Возьмите нынешнюю Францию. Сами же избрали нынешнего президента Николя Саркози. А как они взбунтовались против него», когда он попытался чуточку прищемить права пенсионеров. И чем это закончилось? Нет, Саркози. «В Германии то же самое, я только недавно оттуда», добавила сидевшая рядом дама. «Господа, это разные вещи», покачала головой представительница Украины. «В странах, где имеется, так сказать, устоявшаяся демократия, толпа не то чтобы бунтует». Хотя формы протеста, согласно, могут быть и достаточно мощными. Тут и перевернутые машины, и сожженные дома, и битье витрин, и прочее в том же духе. Ну а отвечая на ваш вопрос, повернулась она к шефу, видите ли, грузины совсем особенный народ, слишком, так сказать, радикальный. Даже в сравнении с вашим? Да, даже в сравнении с моим, кивнула Украинка. Грузию я, конечно, знаю много хуже, чем Украину. Тут надо бы не Носи Хашвили расспросить. Но ввиду ее отсутствия скажу за нее. Вспомните, как они обращаются со своими президентами. Что Шаварнадзе, что Гамсахурдзе. Они их выбросили на помойку как ненужных поломанных кукол. А ведь сами их в свое время избирали и, можно сказать, всенародно. Интересное наблюдение. Директор побарабанил пальцами по столу. «Может, вы и детали этих переворотов знаете?» «Я больше по прессе сужу, да по рассказам не носи Хашвили», сказала представительница Украины. «Она мне очень живо рассказывала про гомсохурдия, с которым была лично знакома. Но, может, это неинтересно?» «Интересно», заверил ее директор. «Нам важно знать все, что касается Сихашвили». Он слегка запнулся на этой трудной фамилии. Может быть, именно в этих деталях мы отыщем ключ к исчезновению Нино. Имя далось директору гораздо легче. Очень интересно рассказывала Нино, оживилась украинка. Слушаем, перебой поддержали ее остальные сотрудники. Приехала Сихашвили, в Москве ее зовут, как вы знаете, Клеопатра. Так вот, приехала она в Тбилиси после долгого перерыва. «Когда это было?» – уточнил кто-то. «Где-то в конце 90-х, по-моему. За время ее отсутствия город сильно изменился, перестроился, появились многоэтажные дома вполне европейского типа. У Нино было несколько дел в этом городе. Но адреса учреждений, телефоны, все поменялось. Нино даже подрастерялась сначала, с чего начать. Куда не ткнется, все поменялось, переместилось, а то и вовсе сгинуло» а задания все срочные, не терпящие отлагательства. И решила она, как официальное лицо, обратиться в городской магистрат. Председатель кивнул. Разумно. «Там ей сказали», — продолжала украинка, «никакой справочник госпожа Сихашвили вам не поможет. Телефоны и адреса у нас меняются чуть ли не каждый день». «Как же мне быть?» — спросила Сихашвили. «Помогите я из серьезной международной организации». А председатель городского совета ей говорит. «Есть тут у нас один молодой человек. Мы называем его ходячей энциклопедией». Он знает здесь все и вся, как свои пять пальцев. К тому же связи у него в городе обширные. Хотите, я дам вам его в провожатые. Он вам во многом поможет». Сихашвили, конечно, согласилась. А председатель подождал немного и добавил. Только хочу вас, госпожа Сихашвили, предупредить об одной вещи. Этот Сакашвили очень непростой человек. Да мне все равно, — ответила Нино, — простой он или сложный, лишь бы помог мне. Вы не поняли меня, — сказал ей тогда председатель. Поскольку вы будете общаться с ним, будьте осторожны. Нино удивилась, о чем, собственно, речь. — Видите ли, — сказал ей председатель. «Этого Саакашвили в России называют малопонятным словом «диссидент», а на самом деле он просто лентяй-лоботряс». «Так зачем же вы держите его в штате?» – удивилась Сихашвили, которая знала, что он входит в аппарат городского самоуправления. «Ну», – сказал председатель, – «мы держим его на низшей, можно сказать, копеечной должности. Саакашвили у нас вроде мальчика на побегушках». И зарплата его, можно сказать, служит только для поддержания штанов. Кстати, как мне рассказывала Сихашвили, нынешний президент любит себя сравнивать с Давидом Строителем, продолжила украинка. Видите ли, тунеядцам и лоботрясом Саакашвили был только со слов тамошнего чиновника. Нино, когда с ним познакомилась, характеризовала его уже совершенно иначе. Но я не об этом. Помог Саакашвили в тот раз Клеопатре? перебил председатель. «Очень помог. И дело даже не в том, что он знал в Тбилиси все ходы-выходы. и Оказалось, он лично знал многих, почти всех из тех, от кого поступали жалобы к нам в ОБСЕ». «Вот как?» «Да, это были его приятели и друзья, и он познакомил Клеопатру с ними. Рассказал об их нуждах, о притеснениях и гонениях, которым те подвергались». Более того, Нино рассказывала, что этот Сакашвили помог ей впоследствии наладить связи с местной оппозицией, интеллигенцией. Шеф кивнул, мол, продолжайте. Ну а когда Клеопатра через несколько лет вновь приехала в Тбилиси уже по нашим делам, продолжала украинка, все волшебным образом изменилось. Имя Сакашвили было на устах у всех. Этот молодой человек вдруг обрел необычайную популярность. Причем буквально во всех слоях общества. От элиты до последнего бедняка. Нином не рассказывала, с каким энтузиазмом толпы народа на площадях день и ночь буквально скандировали Саакашвили наш президент. Но он и стал тогда, как вы все знаете, в результате всеобщего волеизъявления президентом. В кабинете повисла пауза. Но если говорить о президенте Саакашвили, судьба его оказалась ведь кажется печальной. — нарушил молчание молдаванин. — Да уж куда печальней, — вздохнула украинка. Мне Сихашвили подробно рассказывала. Сначала был общий восторг, поскольку новый президент обещал народу молочные реки и кисельные берега. Повыпускал для начала из тюрем всех заключенных, которые томились при прежней власти. А там, как сами понимаете, вместе с политзаключенными много было всякой швали попросту говоря, уголовников, убийц. Криминальная волна захлестнула всю страну. Начались убийства, грабежи и изнасилования. Но это было бы еще полбеды. Клеопатра рассказывала, что именно тогда в Грузии начали создаваться целые преступные корпорации, с которыми власти не могут справиться и по сей день. «Эта проблема актуальна не только для Грузии», заметил директор. И в нынешней России есть такие корпорации криминального толка. Например, это, как ее, забыл название. Фу, альпийский цветок. Кто-то подсказал, Эдельвейс. Вот-вот, Эдельвейс, подхватил шеф. А от этого самого Эдельвейса преступные щупальца тянутся и в западные страны многочисленными нитями, даже сюда, в Бельгию. Но прежде чем мы вернемся к главной теме, судьбе Сихашвили, я хотел спросить у вас. — обратился он к украинке. — Не рассказывала ли вам Сихашвили о том, чем вызваны нынешние массовые волнения в Грузии? — Что вы имеете в виду? — Ну, западная печать много пишет о руке Москвы, — пояснил директор. — А как это все видела Нино изнутри? — Ведь в официальных отчетах обо всем не напишешь, — пояснил он. Клеопатра полагала, что все это обычные выдумки журналистов, которые падки на сенсации. Между прочим, я тоже задавала ей этот вопрос. «Значит, она полагала, что никакого вмешательства извне не было?» «Да нет, конечно», — воскликнула украинка. «И Нино должна вас уверить, была очень убедительна». Она говорила, «Я понимаю, что на московские деньги можно купить одного человека. Ну, дюжину. Ну, четыре сотни на худой конец. Но подкупить весь народ невозможно. Это нонсенс». Энтузиазм народа бил через край, как волна. Это были искренние чувства, они не покупаются и не продаются. Ну хорошо. Сихашвили была свидетелем, как вся Грузия триумфально избрала в президенты Саакашвили. Но еще печальнее был его конец. Та же толпа, которая его обожала, на завтра возненавидела, когда обещанные блага не появились. Ладно, давайте, господа, вернемся к главному вопросу, по которому, собственно, я и созвал вас хлопнул ладонью по столу шеф. «Как нам узнать судьбу нашей коллеги Сихашвили?» После горячих споров было принято решение обратиться с официальным запросом в Интерпол, чтобы там разобрались, куда девался их представитель по Грузии. Что касается самой ОБСЕ, то она относительно своей сотрудницы, канувшей в небытие, обладала весьма скудной и отрывочной информацией. Было известно, что госпожа Сихашвили была ранена на городской площади, близ гостиницы Иверия, во время многолюдного митинга в поддержку Саакашвили. Стрелял в нее киллер по имени Вано Счастливчик. Далее следы Сихашвили теряются. Была ли вызвана скорая помощь, и если была, то осталась ли Ленино жива, и если выжила, то в какую больницу ее увезли, ничего не было известно. Штаб-квартира Международной Организации Уголовной Полиции Интерпол располагается в Лионе. Именно оттуда и были отправлены два идентичных запроса в Тбилиси и в Москву, где имелись отделения этой организации. Таким образом, был включен в действие сложный и хитроумный механизм Интерпола со всеми его немалыми возможностями. В Москве задачу, сформулированную в Лионском запросе, поставили перед полковником полиции Василием Юрьевичем Игнатовым. Полковник был человеком квалифицированным и многоопытным в делах сыска. Собственно, потому его и выбрало руководство Интерпола. Прежде чем ехать в Грузию, Игнатов обзавелся различными документами и справками, касающимися Клеопатры, неуловимой не носи Хашвили. Сведения, которые в них содержались, были весьма противоречивы. Однако Василий Юрьевич не торопился с выводами. Из личного опыта он знал, что поспешность в столь тонких и деликатных делах едва ли сможет принести пользу. В Тбилиси полковник добрался не без приключений. Самолеты в Грузию не летали, ввиду неурегулированных взаимоотношений между Россией и новым грузинским руководством. Пришлось полковнику сначала лететь в дружественную Армению. И уже оттуда машины, через многочисленные КПП, добираться до Тбилиси, откуда он решил начать свои действия. Его встретили сотрудники грузинского отделения Интерпола, его коллеги, и помогли разместиться. Ему сняли номер в гостинице «Иверия», той самой, близ которой была ранена, может быть, смертельно, Ниноси Хашвили. Игнатов был первый раз в Тбилиси. Он с любопытством вглядывался в грузинские лица, слушал гортанную речь, впрочем, обильно разбавленную русской. Уловил Игнатов и английские слова. Разместившись в своем номере и немного отдохнув после утомительной дороги, Игнатов решил поужинать и поднялся в открытый ресторан, расположенный на крыше гостиницы. Скоростной лифт, хоть и весьма обшарпанный, лихо вознес его на последний этаж. Идя по стеклянной галерее, Игнатов уже издали услышал веселые возгласы и шум, доносящиеся из ресторана на свежем воздухе. Свободное местечко ему удалось отыскать с трудом. С помощью метрдотеля, высокого породистого грузина с абсолютно седыми пышными усами и огромным орлиным носом сизоватого оттенка. Осенний вечер был настолько тих, ни малейшего ветерка что дым от сигарет, которыми нещадно дымили посетители, не уходил прочь в открытое звездное небо, а слался над столиками. И в этом мареве, выйдя из коридора в зал, непросто было разглядеть отдельные лица. Метродотель подвел его к маленькому столику, который стоял у самой эстрады, на которой буйствовал оркестр. За столом в одиночестве сидел мрачный бритоголовый грузин в косоворотке. Перед ним стояла початая бутылка коньяка и несколько блюд, при виде которых у гостя разыгрался аппетит. Хозяин столика сидел, низко свесив голову на грудь. То ли задумался о чем-то, то ли грешным делом просто задремал. «Послушай, Гиви», — произнес метродотель, стараясь пересилить оркестр, «я привел гостя. Разреши ему присесть за твой столик». Гиви поднял на него налитые кровью глаза. «Я же просил сучий потрох никого ко мне не подсаживать», — рявкнул он. «Разве мало я тебе заплатил, чтобы никто меня не беспокоил? Если мало, могу еще добавить». С этими словами он полез в нагрудный карман. «Вах, не надо мне твоих лари, дорогой Гиви!» Жестом остановил его метродотель. «Но видишь ли, в зале дым столбом нет буквально ни одного свободного места. А мне что за дело?» Но «Ну, я прошу тебя, Гиви, это же гость, хочешь на колени стану, с отчаянием произнес Метродотель, только что получивший, так сказать, предварительную мзду от посетителя. Становись, ежели хочешь, это твоя проблема, философски заметил грузин. Но Метродотель и не собирался становиться на колени. Послушай, это человек только с дороги, приступил он к уговорам с удвоенной энергией. Игнатову даже на какой-то миг показалось, что они специально для него разыгрывают эту маленькую драматическую сценку самодеятельного театра. Настолько красноречивы были их жесты, как и слова. «Послушай, Гиви, ты какой коньяк пьешь?» — спросил неожиданно мэтр. «Ну, армянский Ахтамар», — произнес Гиви, несколько сбитый с толку. «Сам, что ли, не видишь? Глаза протри». «Ну вот». А этот только что из Еревана приехал. Метродотель взял Василия Юрьевича за руку и заставил сделать шаг к столу. Слова мэтра возымели классическое действие. «Из Еревана?» — воскликнул Гиви. «Тогда садись, друг, грузин и армянин братья навек!» Так, кажется, поется в русской песне. Через минуту Гиви и новый посетитель беседовали, как закадычные друзья. Игнатов сделал полнометражный заказ. Интерпол снабдил его на представительство полноценной валютой. А в ожидании заказа, принятого проворным и разбитным официантом, Гиви угостил нового соседа коньяком, пододвинул нарезанный тонкими ломтиками лимон, предложил отпробовать лобби у Сациви, прочие яства. «Скажи, друг, у вас в Армении есть народная медицина?» Вдруг спросил Гиви. М «Медицина? Ну, в общем, ничего». «Как говорится, на уровне медицинских стандартов», — осторожно ответил Игнатов, — «а на что тебе?» Официант принес новому посетителю заказ и немежко удалился. «Как тебя звать?» «Если по-русски — Василий. Понимаешь, Вася, друг у меня есть. Один большой человек. Настоящий. И у этого замечательного человека несчастье». Гиви прижал мощные руки к груди. Заболела родственница. Родственник, — уточнил он. Каких только докторов к ней, к нему не привозил. Все впустую. Гиви залпом выпил рюмку коньяка и продолжил. — В Армении я слышал, знахарство сильно развито. Большие знатоки лечения народными средствами есть. Может, посоветуешь кого? — «М -м, Нужно подумать, друг, — дипломатично ответил Игнатов который и в Ереване тоже побывал в первый раз. Ну, думай. Некоторое время они молча выпивали и закусывали, наслаждаясь внезапно возникшей тишиной. Весь оркестр, включая певичку, в длинном в пол платье, удалился на небольшой перерыв. А что с родственником? Поинтересовался полковник в штатском, обсасывая крылышко Сациви. Чем захворал? Ранен был он тихо произнес Гиви, зачем-то оглянувшись. И, кстати сказать, в двух шагах отсюда. «У вас тут стреляют?» «Еще как, поживешь, увидишь». «И что, рана не затягивается?» У Игнатова проснулся чисто профессиональный интерес. Вроде он почуял запах жареным. «Нет, рана давно затянулась», — махнул рукой Гиви. «Но что-то с головой стало». «Сотрясение?» «Вроде того». Сильно голова повредилась. Даже ходить не может. На тележке возят, представляешь? Давай выпьем за его здоровье. Они чокнулись полными рюмками. Здесь травники не помогут, заметил Василий Юрьевич, обсосав лимон. Специалист нужен, нейрохирург. Думаешь, не понимаю, гиви темный человек. Да я их столько привозил к другу, как собак нерезанных. И что? Все бестолку. И из Москвы, и кое-откуда подальше. Только один стоящим оказался. Специалист из Москвы, из центра Бурденко. Он японский препарат присоветовал. Достали. Родственнику стало лучше, но лишь чуть-чуть. Незаметно они перешли на «ты». И дружеская беседа продолжалась. Гиви пил дорогой коньяк, не закусывая, и вскоре крепко захмелел. Что же касается полковника Игнатова, то его чуткое натренированное ухо интерполовца сразу уловило несколько оговорок по Фрейду, когда собеседник в разговоре, упоминая своего друга, несколько раз путал местоимения он и она. «Ранена женщина его друга? Или просто родственник? Или, быть может, и вовсе трансвестит?» Впрочем, свои наблюдения Игнатов, по крайней мере, до поры до времени, благоразумно оставил при себе. Расставались они, как лучшие друзья. Трижды обнялись и расцеловались. «Ищи целительницу», — вдруг очень четко проговорил Гиви. «Найдешь, — скажешь Метродотелю. Он будет знать, где я». «Найду», — пообещал Игнатов. Из Тбилиси в родной аул заместителю генерального прокурора приходилось наезжать часто. Это, конечно, сказывалось на интересах службы а обязанностей у Шаты все прибавлялось. С приходом Мехо к президентской власти началось наступление на оппозицию. Это не нравилось никому. И уж совсем авантюрным было вторжение в Северную Осетию. Шата начал подумывать о том, чтобы уйти в отставку, да и уход за Клеопатрой требовал времени, сил и терпения. Накануне Шата поставил задачу своему помощнику Гиви найти хорошую целительницу. Лучше, конечно, привести армянку Гугули, что живет где-то под Ереваном. И вот утром Гиви позвонил и сказал, что в гостинице Иверия остановился какой-то Вася, который знает целительницу. Шата никогда и никому не доверял. Вот и сейчас заместитель генерального прокурора сразу сделал запрос, что за человек с русским именем Василий поселился в гостинице. Через несколько минут ему доложили, что это Игнатов Василий Юрьевич, сотрудник Интерпола. «Вот это новость!» — насторожился Шата. По телефону он отчитал Гиви за головотябство, потерю бдительности и приказал не вступать больше в контакт с этим Васей. Устроив разнос помощнику, Шата задумался. Опять полиция заинтересовалась судьбой Клеопатры. Полковник Николай Ковалев из Москвы давно уже преследует его любимую. Это по его приказу в Тбилиси приезжал хитрый и осторожный Игорь Чернов. Но шата был на чеку. Его не провести всякими роскознями о прекрасной Нино. Он ее никому не отдаст. Он за нее будет биться до конца, до полной победы. Мгновенно встал вопрос, как действовать дальше. Самое простое, конечно, убрать интерполовца. Нет человека, нет проблемы. Благо, кура рядом. Сбросить труп в реку ни одна собака не найдет, да и искать не станет. Да, убрать засланного казачка не проблема, но ведь это и не решение вопроса. Убьешь одного, пришлют другого. Да может их и сейчас косой десяток рыщет по всей республике. К тому же с Игнатовым взаимодействует местный интерпол а у них связи, охрана. Нет, самое правильное решение другое. Направить Интерпол по ложному пути. Это испытанный и опробованный вариант, но подстраховаться надо. Покинув кабинет, Шата сел в свою машину и отправился в центр компьютерной связи. Это правительственное учреждение работало круглосуточно. Припарковав машину на стоянке, Оберегаемый вооруженной охраной, Шата вошел в помещение и, не мешкая, связался с Аджарией. Из глубины экрана выплыло сонное лицо бородатого мужчины. Это был его старший брат, министр внутренних дел Грузии. — Что так поздно, Шата? — проворчал министр. — Ты знаешь, который час? — Не поздно, а рано, дорогой! — усмехнулся Шата. — Ты знаешь, который час? — Ладно, не серчай. «У меня к тебе неотложное дело». «Ну ладно, давай свое неотложное дело», — смилостивился собеседник. «Опять какое-то лекарство для Клеопатры требуется». «Нет, с ней все в порядке. Мне нужна твоя группа Беркут. Не вся, конечно. Три-четыре толковых бойца. Срочно. Помоги, брат, очень нужно». «Конечно», — кивнул собеседник. «Какой вопрос? Завтра утром прибудут. Это все?» «Все». «Отдыхай». После компьютерной связи Шата некоторое время колесил по ночному Тбилиси, чтобы привести в порядок свои мысли. До рассвета оставалось рукой подать, но пока беспокоить кого-либо было, конечно, слишком рано. Необходимо обдумать, кому именно из ребят можно сообщить о странном тбилисском госте и кого следует подключить к наблюдению за ним». Мехо беспокоить пока не следует. У президента и так проблем выше крыши. Но люди из Беркута могут существенно помочь. Прежде всего установить за Игнатовым, или как его там на самом деле, наружное наблюдение. Выяснить, какие у него реальные связи здесь, в Тбилиси. Каковы его намерения, как он собирается выйти на след Клеопатры, и что намерен для этого предпринять. Прокатившись ветерком еще по нескольким пустынным, скудно освещенным тбилисским улицам, Шата пришел к выводу, что пассивно наблюдать за развитием событий с его стороны было бы непростительной ошибкой. В таком случае дело могло бы зайти слишком далеко. Еще этот васо, не приведи бог и в самом деле вынюхает верный след. И уже подъезжая по первому из намеченных адресов, а это был дом Гиви, Шата уже твердо знал, что и как будет делать, чтобы дезориентировать, сбить с верного следа ищеек Интерпола.